Два. До странности знакомое ощущение Музыкальные припадки. 45-летний Джон С. отличался крепким телосложением и отменным здоровьем до января 2006 года. Рабочая неделя только началась. Утром понедельника, придя на работу, Джон заглянул в кладовую, чтобы взять какую-то нужную ему вещь. Войдя туда, он внезапно услышал музыку. классическую, мелодичную, смутно знакомую, умиротворяющую. Играл струнный инструмент, кажется, скрипка. Первая мысль была — откуда, черт возьми, здесь эта музыка? В кладовой стоял старый музыкальный центр, но у него не было колонок. В полной растерянности, в состоянии какого-то подвешенного возбуждения, по словам больного, Джон схватился за верниер музыкального центра, чтобы выключить музыку, и упал в обморок. Сотрудник, видевший эту сцену, рассказывал, что мистер С. потерял сознание и рухнул на пол кладовой. Судорог во время этого приступа не было. Первое, что мистер С. помнит после приступа, это парамедик, склонившийся над ним и задающий вопросы. Джон не мог припомнить дату, но смог назвать свое имя. Больного доставили в отделение интенсивной терапии местной больницы, где произошел следующий приступ. Я лежал на кровати, и меня осматривал врач. Рядом стояла жена. Я снова начал слышать музыку и сказал, «Вот снова начинается то же самое. В следующее мгновение я потерял сознание». Очнулся он в другой палате и почувствовал, что у него прикушен язык и щеки, и сильно болят мышцы ног. Мне сказали, что у меня был припадок, на этот раз настоящий, с судорогами. Этот припадок был короче, чем первый. После обследования мистеру С. были назначены противоэпилептические препараты для профилактики припадков. После этого он несколько раз проходил обследование, которое не выявило никаких отклонений, что, впрочем, бывает нередко при височной эпилепсии. На МРТ головного мозга никаких поражений обнаружено не было, но мистер С вспомнил, что в возрасте 15 лет перенес серьезную черепно-мозговую травму, скорее всего, сотрясение мозга, результатом которой могло стать рубцевание в височных долях. Когда я попросил мистера С описать музыку, которую он слышал, он попытался напеть мелодию, но не смог, сказав, что не может напеть даже знакомую мелодию. Джон сказал, что никогда не был особенно музыкальным, и что классическая скрипичная музыка, которую он слышал перед припадком, была отнюдь не в его вкусе, слезливая и похожая на кошачье мяуканье. Обычно он слушает поп-музыку. Но, тем не менее, эта скрипичная мелодия показалась ему знакомой. Вероятно, он слышал ее очень давно, может быть, в детстве. Я попросил его сообщить мне, если он услышит по радио эту мелодию. Мистер С. пообещал, но в ходе последующей беседы высказал предположение, что это было всего лишь чувство, может быть, иллюзия, что он, вероятно, приписал себе знание мелодии, но в действительности это не было воспоминанием какой-то слышанной ранее музыки. В ней было что-то навивающее воспоминание, но одновременно и что-то ускользающее, как в музыке, которую слышишь во сне. На этом мы и расстались. Может быть, в один прекрасный день мистер С позвонит мне и скажет «Я только что слышал ее, это Суитта Баха для скрипки соло». или лишь что та мелодия была его собственной фантазией, и он не в состоянии опознать ее. Хьюлингс Джексон, работавший в 70-е годы XIX -го века, писал, что чувство чего-то знакомого часто является симптомом ауры, предшествующей припадку височной эпилепсии. Джексон говорил также о сновидном помрачении сознания, дежавю и реминесценции. При этом Джексон подчеркивал, что чувство реминесценции может не иметь конкретного идентифицируемого содержания. Обычно во время припадка больные теряют сознание, но в некоторых случаях они его сохраняют и оказываются в странном, навязанном извне состоянии, во власти необычных настроений, чувств, видений, запахов, или музыки. Такие случаи Хьюлинс-Джексон обозначает термином «удвоение сознания». У Эрика Марковица, молодого музыканта и преподавателя музыки, в левой височной доле развелась астроцитома, относительно доброкачественная опухоль, по поводу которой Эрик был в 1993 году прооперирован. Спустя 10 лет опухоль рецидивировала, но на этот раз была признана неоперабельной, так как располагалась в опасной близости от речевого центра височной доли. По мере роста опухоли у Эрика стали наблюдаться припадки, во время которых он не терял сознание, но, как он сам писал мне, музыка взрывалась в моей голове и звучала в течение приблизительно двух минут. «Я люблю музыку. Она стала моей профессией, и мне видится ирония судьбы в том, что она же стала и моей мучительницей». Эрик подчеркивал, что музыка не являлась пусковым механизмом припадков, но была их непременной частью. Также, же, как Джон Уэс, музыкальная галлюцинация казалась Эрику абсолютно реальной и мучительно знакомой. Я не могу точно установить, какую именно песню или песни я слышу во время припадка. Но я знаю наверняка, что она мне знакома. Настолько знакома, что иногда мне кажется, что она звучит из включенного поблизости радиоприемника, а не в моем мозгу. Как только мне становится ясно, что это странная, но уже знакомая ошибка, я стараюсь не обращать внимания на звучащую музыку и не пытаюсь ее узнать. Вероятно, я смог бы это сделать, если бы проанализировал ее как стихотворение или музыкальную пьесу, но подсознательно я боюсь, что, сосредоточившись на этой музыке, не смогу потом от нее избавиться. Она меня загипнотизирует, засосет, как зыбучий песок. Эрик, в отличие от Джона с чрезвычайно музыкален, обладает великолепной музыкальной памятью и отточенным слухом. Однако, несмотря на то, что он перенес уже дюжину припадков, он, как и Джон С., не в состоянии узнать музыку своей ауры. В состоянии странной, но знакомой растерянности, являющейся неотъемлемой составляющей припадка, Эрик теряет способность ясно мыслить. Его жена или друзья, если они присутствуют рядом, отмечают, что на лице Эрика появляется странное выражение. Если припадок случается на работе, Эрику удается каким-то образом отмахнуться от него, и студенты, как правило, не замечают, что с преподавателем что-то не так. Эрик подчеркивает, что существует фундаментальная разница между его обычным музыкальным творчеством и состоянием во время припадка. «Я пишу песни и хорошо знаю, как слова и музыка появляются словно ниоткуда». Это целенаправленное действие. Я сижу на чердаке с гитарой и работаю над песней. Но во время припадков ничего такого нет и в помине. Эрик рассказывает, что его эпилептическая музыка, лишенная контекста и смысла, хотя и мучительно знакомая, пугает его и кажется опасной, так как он боится утонуть в ней. Тем не менее, эти музыкальные ауры стимулируют творчество Эрика, вдохновляют его на сочинении своей музыки, в которой воплощены их таинственные и невыразимо своеобразные свойства.